Глава 15 Пейтон Пайк. 2 октября. 10.00. Мы подъехали к старому двухэтажному таунхаусу, стоящему у самого залива. Нас интересовала третья квартира со стороны залива, но, шагая в её направлении в компании Арнольда, я ловила себя на том, что оцениваю расстояние от таунхауса к парковке. Всего 200 метров, которые полиция просмотрела чуть ли не под увеличительным стеклом. Но никаких зацепок так и не обнаружила. Что произошло на этих 200 метрах, что в результате привело к гибели этой женщины? Бросив взгляд в сторону парковки, я заметила оградительные жёлтые ленты, развивающиеся по ветру, словно жаждущие свободы питоны. Почему ограждение до сих пор не сняли? Прошло уже пять часов. Снова Джексон не успевает справляться со своей работой. Арнольд первым взошёл на крыльцо, но подождал, пока к двери подойду я и нажму на кнопку звонка самостоятельно. В конце концов, это дело пока ещё значилось за мной. Позвонив в старый дверной звонок трижды, я достала из внутреннего кармана куртки свой полицейский жетон, чтобы заранее подготовить его к демонстрации. Не прошло и 15 секунд, как дверь нам открыла молодая девушка весьма красивой наружности. Длинные каштановые волосы, голубые глаза, стройная фигура, ростом выше меня на полголовы. Возрастом младше меня лет на восемь, не больше. «Пейтон Пайк, отдел уголовного расследования», продемонстрировала девушке свой жетон «Я». Дав ей пару секунд на то, чтобы рассмотреть его, я продолжила по привычной схеме. «Вы Тереза Холт?» «Да, всё верно». В глазах девушки читалось лёгкое беспокойство, которое, впрочем, легко объяснялось. «Разрешите пройти?» «Конечно, проходите». Она сделала несколько шагов назад, позволяя нам войти в её скромное жилище. И сразу же обернулась на поспешные детские шаги, вызвавшие скрип старых половиц. Хозяйка апартаментов обратилась к появившемуся в коридоре мальчику голосом, который выдавал в ней ласковую, но одновременно строгую мать. «Бэрак, дорогой, поднимись, пожалуйста, в свою комнату». Послушно кивнув, мальчик направился к крутой лестнице, ведущей на второй этаж. На вид ему было лет пять, не больше. «Простите, я на секунду отлучусь к сыну, хорошо?» «Да, конечно», — поджала губы я, снимая со своих ног обувь. «Проходите в гостиную». Она указала в сторону дверного проёма, за которым, очевидно, располагалась предлагаемая для нашего расположения гостиная. «Я скоро вернусь». Как только Тереза удалилась наверх, я едва уловимым шёпотом обратилась к Риду. «Обрати внимание». Я кивнула головой в сторону женского плаща, висящего на вешалке у выхода, после чего почти сразу услышала шаги, предупреждающие о возвращении к нам хозяйки дома. Мы перешли в гостиную до того, как Тереза вновь возникла перед нами. Из-за пасмурной погоды и соответствующего ей освещения это и без того скромное жилище сейчас выглядело совсем маленьким от теней, собравшихся по углам за мебелью. Но оно определённо точно было ухоженным И даже уютным. У Терезы Холт явно наличествует хороший вкус. Основное внимание в интерьере гостиной привлекла пусть и не новая, но всё ещё красивая мягкая мебель горчичного цвета и приятно гармонирующий с ней напольный торшер в стиле Тиффани. «Присаживайтесь». Тереза указала нам на диван, после чего заняла одно из двух продавленных кресел. «Должно быть, вы догадываетесь, чем связан наш визит к вам?» Заняв ближайшее к нам место на диване, решила начать издалека я. «Да, да, я догадываюсь». Поправив прядь своих густых волос, моя собеседница запрокинула ногу на ногу и сцепила пальцы на оказавшемся сверху колене. Жест человека, желающего закрыться. Мы с Берреком полночи не спали из-за этого. Муж миссис фокс Фокскасл звонил мне несколько раз. Он говорил, что она не вернулась домой, а потом... «Около пяти часов утра к нам приходили ваши коллеги, так что...» «Это так ужасно». Её голос отчётливо дрожал. Ванда Фокскасл была учительницей Берека. Я решила не отпускать его сегодня в школу. Я заметила, что моя собеседница старалась смотреть исключительно в глаза, предпочитая мои глаза Марнольда. И это уже было неплохо. Я вспомнила её маленького сына, которого увидела лишь краем глаза. Ребёнок не выглядел на школьный возраст. И всё же собеседница утверждала, что он уже ходит в школу. «Скажите, Тереза, зачем к вам приходила Ванда Фокскасл?» «Решила начать поворачивать русло реки в необходимом мне направлении я». Как я уже сказала, миссис Фокскасл была учительницей Берека, его классным руководителем. Насколько мне известно, она всю прошедшую неделю обходила дома своих учеников, «Понимаете, с целью познакомиться с семьями и обстановками. Вчера вечером наступила наша очередь. В котором часу она ушла от вас?» «Она ушла ровно в девять часов. Я запомнила, потому что обычно в девять я готовлю барокок о сну». «Девять часов — это относительно позднее время. Почему миссис Фокс Кассел задержалась у вас?» «Не знаю. Кажется, она не задержалась особенно». Тереза поджала губы, словно задумалась. «Мы ели малиновый пирог с лимонным чаем. Ей определённо точно тяжело давалось осознание того, что человек, с которым она ещё несколько часов назад разговаривала с глазу на глаз и запивала малиновый пирог лимонным чаем, был пристрелен фактически за порогом её квартиры. Возможно, мы немного заговорились, но она провела у нас всего час. Не знаете, миссис Фокскасл предпочитала так поздно обходить все семьи? Я знаю, что она предпочитала ходить по домам своих учеников после обеда, но из-за загрузки на работе я не могла подстроиться под столь раннее время. И потому она любезно предложила мне посетить нас 1 октября в удобное для меня время. Мы договорились встретиться в 8 вечера. Вела ли она себя странно? Нет. Никаких странных жестов или подозрительных намёков? Никаких. мило выпитив нижнюю губу в задумчивости, уверенно ответила мисс Холт. В какую сторону она направилась, когда вышла от вас? «В сторону берега». «Вы наблюдали за ней?» «Нет». «Тогда откуда вы знаете, что она направилась в сторону берега?» Когда я отходила от двери, в витражное окно я заметила, что она повернула налево. А это сторона берега. Я подумала, что она пошла на прибрежную парковку, потому что на этой улице с шести часов вечера до восьми часов утра парковаться разрешено только жителям таунхаусов. «У вас были враги?» «Что? Что у меня...» Подобного вопроса она от меня точно не ожидала, и сейчас явно пришла в замешательство, получив его. «Враги у меня?» «Да, недоброжелатели. Они у вас есть?» Я вцепилась в свою собеседницу заточенным взглядом. «Нет никого, кто желал бы мне навредить». Она произнесла эти слова искренне верою в их правдивость, либо желая в её веровать. Но вскоре она начала быстро моргать, что выдавало её сомнения. «Вы уверены?» «Да, у меня нет врагов. А почему вы?» «Вы всегда здесь жили?» Я театрально окинула взглядом уютно обставленную гостиную, скользнув им по обоям с цветочным принтом. Если эта молодая женщина самостоятельно обставляла эту комнату, она со своим явным чувством вкуса не могла выбрать под свою мебель эти обои. Значит, это, скорее всего, арендуемая квартира. В августе перебралась сюда из Quiet Whirlpool. «Quiet Whirlpool!» Я снова вернула свой взгляд на собеседницу, позволив ей вцепиться в спасательный круг, которым ей чего-то представлялись мои глаза. «Это совсем рядом, всего 25 километров на север. Почему решили переехать в Руар?» «У моего сына высокий показатель IQ. Она прикусила свою нижнюю губу. Очень высокий. А в Руаре не просто ближайшая школа для одарённых детей, но лучшая во всём Мэнни». Так что переезд нам был необходим. Значит, вы не местная относительно. Она снова в чём-то начала сомневаться. Я родилась и выросла здесь, в Руаре. Но когда мне было 15, мы с родителями приехали в Куает-Вирлпул. Затем я несколько лет училась в Бостоне, планируя позже перебраться в Нью-Йорк. Но забеременела. Я хотела приехать сюда сразу после окончания колледжа, планировала родить сына здесь так как у меня в этом городе живут старшая сестра и брат. И в то же время здесь всё ещё жила моя лучшая подруга Рина, но трагические события, произошедшие в тот год с моей подругой, заставили меня сменить изначально выбранный курс, в результате чего я выбрала Quiet Whirlpool, чтобы быть поближе к родителям. В конце концов, я собиралась стать матерью-одиночкой, так что поддержка родных мне была необходима, как кислород. Она с лёгкостью говорила о тех вещах, о которых иным женщинам зачастую бывает сложно размышлять вслух откровенно. Тереза Холт не боялась признаться в своей слабости. Она видела в ней силу, значит, она боец. Простите, я понимаю, что это не имеет никакого отношения к нашему делу, но мой тон практически выдавал во мне тонкого психолога, который жил глубоко внутри меня, но слугами которого я крайне редко пользовалась. Что случилось с вашей подругой? Рину пристрелили. В этом городе. В марте этого года было ровно пять лет со дня её смерти. Полиция так и не нашла убийцу. От услышанного я почувствовала, как каждая мышца моего тела напряглась и вытянулась в струну. Вы говорите о деле Рины Шейн? Кажется, я не верила своим ушам. Она была вашей лучшей подругой? Да, была. В красивых синих глазах Терезы заплескались всё ещё хорошо сдерживаемые слёзы. Простите. «У вас ещё будут ко мне вопросы?» «Не хочу оставлять Берека надолго одного». Слёзы так и не сорвались с её глаз. Эта молодая мать-одиночка определённо точно входила в лигу сильных персонажей. «Нет, больше вопросов сегодня не будет». Отведя взгляд от бледного лица своей собеседницы, я увидела, как Арнольд закрывает свой блокнот и вставляет в его карман шариковую ручку. «Приносим извинения за беспокойство». «Всё в порядке». Уже поднимаясь с кресла, Тереза пожала мою руку, но её рукопожатие оказалось слабее моего. Даже несмотря на то, что перед этим я успела определить её как сильную личность. «Если я смогу ещё чем-нибудь помочь вам, обязательно сообщите мне. Буду рада оказать следствию любую посильную помощь», — продолжала говорить она, провожая нас в прихожую. Уже надевая свою обувь при помощи высокой обувной лопатки, Я как бы отстранённо коснулась бежевого плаща, висящего на вешалке, на стене напротив меня. «Красивая вещь?» — заметила я. «Стильная?» — приобрела бы себе что-нибудь похожее. «Я купила его на распродаже в Тюлеру или пару недель назад. Недорогая, но очень качественная и красивая вещь. Может быть, там ещё остались такие модели?» — отстранённо ответила Тереза, при этом слегка пожав плечами. «Кажется, мы только что нашли серьёзную зацепку». Быстрым шагом, направляясь по мокрому асфальту в сторону оставленных нами через дорогу автомобилей, возбуждённо говорила я. Тереза Холд знала, причём близко знала, не только Ванду Фокскасл, но и Ирину Шейн. То есть она имеет прямую связь с двумя жертвами больничного стрелка. Это определённо точно не может быть случайным совпадением. А значит, нам необходимо выяснить, не знала ли она ещё трёх жертв. «Ты гений, Пейтон, но ты увлеклась». Остановившись напротив своего автомобиля, Арнольд спрятал руки в карманы куртки. Тереза Холт не могла знать трёх первых жертв стрелка. Я навел справки по ней, прежде чем выезжать на этот допрос. Ей только 27 лет. Случаю же с больничным стрелком уже 32 года. То есть больничный стрелок объявился за 5 лет до рождения Терезы. Снова 5. Что? Между двумя жертвами, риной Шейн и Вандой Фокскасл, Разница в пять лет. Больничный стрелок впервые начал действовать за пять лет до рождения Терезы. «А ты не слишком закручиваешь?» «Возможно. Но мне необходимо, чтобы ты уточнил для меня все цифры». «Понял. Как-то она могла быть связана с первыми тремя жертвами, если она связана с последними двумя», задумчиво продолжала я. «Может быть, через родителей?» «Связь между семьями?» Арнольд внимательно смотрел на меня. «Думаешь, Тереза Холт приведёт нас к больничному стрелку?» «Я почти уверена в том, что она приведёт нас к разгадке. Она уже ведёт. Ты видел её плащ?» «Точь в точь такой же, какой был на жертве», — утвердительно кивнул напарник. «Я посмотрел ярлык. Одна модель. Только на жертве плащ был на размер меньше. Я задумалась, пытаясь вспомнить ещё что-нибудь, но больше ничего не приходило. «Тебе что-нибудь ещё бросилось в глаза?» Наконец, решила начать смотреть на общую обстановку глазами напарника я. Этот манёвр ещё ни разу меня не подводил. «Да, бросилась», — уверенно произнёс Арнольд, чем сразу же приковал мой взгляд к себе. «Меня удивило то, как вы похожи внешне». «О чём ты?» — решила уточнить я, хотя прекрасно понимала, о чём он говорит. Я сама заметила сильное внешнее сходство. «Да вы как две капли воды, только она выше на пару сантиметров». «У тебя глаза карие, а у неё голубые». «Бывают схожести на свете», — прикусив нижнюю губу изнутри, заметила я. «Её волосы длиннее моих, но они не намного длиннее волос Ванды Фокскасл. И Рина Шейн. Образ этой жертвы стоял у меня перед глазами, потому что последние пять лет я практически не выпускала его из поля своего зрения». «Нет, Рина Шейн не похожа», — озвучил мои сомнения Рид. Цвет её кожи был смуглым. «Дело не в цвете кожи. Все убийства были совершены ночью. Шейн же была убита в собственной машине, которая была заблокирована. Стрелок произвёл выстрел снаружи. Через закрытое окно он мог и не рассмотреть смуглого цвета кожи. ван дарина и Тереза приблизительно одного роста, с одинаковой длиной волос. Все трое брюнетки. Кстати, женщины, убитые 32 года назад в больнице, тоже были брюнетками. Да но длина их волос явно была гораздо более короткой. И всё же. Пока что считаю, что связь Терезы очевидна только с Вандой Фокскасл и Риной Шейн. С первыми жертвами у неё очевидной связи нет, только с последними. Подобные слова меня расстраивали, но я ничего не могла им противопоставить. Если поставить Ванду, Рину и Терезу в один ряд при плохом ночном освещении, чтобы их лица невозможно было рассмотреть, их вполне можно перепутать. Я, наконец, оформила логический вывод, к которому меня подталкивала не только логика, но и Арнольд. Все трое брюнетки с приблизительно похожей длиной волос и схожим ростом. «Ну что, пора?» «Да, вернись затем тем плащом и обрати внимание, не попыталась ли она сделать с ним что-нибудь за то время, что мы отсутствовали. Ещё отметь её реакцию на то, что ты его изымешь». Дальше раздобудь полный список семей, которые Ванда Фокскасл успела обойти до того, как пришла к Терезе Холт. И опроси их всех. Хотя едва ли это что-то нам даст. Но сам понимаешь, что проверить всё же стоит. Встретимся в участке, как только закончишь обход семей. Возьми с собой парочку помощников. Братьев Джексон, например. Чтобы на всякий случай иметь несколько дополнительных пар глаз и ушей. «Думаю, Пейтон, в этот раз мы всё же выйдем на больничного стрелка». «У меня предчувствие. Спасибо, что позвонил именно мне». Сжато выдохнула я. «Благодаря тому, что на место происшествия прибыла я, это дело почти наверняка теперь закрепят именно за мной. Пожалуйста, но поосторожней с этим. Главное, чтобы дело не сочли личным. Не переживай по этому поводу. У меня всё под контролем. По крайней мере, я хотела рассчитывать на это». Кивнув мне в ответ, Арнольд развернулся и направился обратно к дому Терезы Холт, чтобы забрать её плащ на экспертизу. Я же села за руль своего автомобиля и вскоре направилась в сторону полицейского участка с полной уверенностью в том, что Тереза Холт — это та самая ниточка, хорошенько дёрнув которую я, наконец, смогу распутать самый запутанный клубок в истории уголовных расследований руара